Внесение всех этих жгучих политических и социальных проблем, разрешаемых радикально, часто демагогически, возбуждавших партийную, классовую и корпоративную борьбу и вражду, в поколебленную и без того армию, стоявшую лицом к лицу с сильным и жестоким противником, не могло пройти без потрясения» но и в вопросах военной службы и быта на первом же съезде Минском, пользовавшимся исключительным вниманием военной и гражданской власти, прозвучали нотки, заставившие нас сильно призадуматься. Звание офицера упразднить, единоличную дисциплинарную власть упразднить предоставить комитетам право устранения плохо аттестуемых ими начальников и так далее. С первых же дней своего существования комитеты повели борьбу за расширение своих прав в широком диапазоне от права участия в управлении армией до формулы «вся власть советом», комитеты как полномочные органы совета. Впрочем, первое время отношение войсковых комитетов к Временному правительству было вполне лояльным. Чем ниже степенью комитет, тем лучше отношение. Целый ряд постановлений о беспрекословном подчинении Временному правительству, ряд приветствий делегаций, высланных войсками, которых беспокоили слухи о двоевластии и противодействии правительству, со стороны Совета рабочих и солдатских депутатов. Все это заполняет весенние столбцы петроградских газет. Позднее, вследствие агитационной работы, приобретавшего все большее значение Совета, это настроение переживало различные фазисы, получив наиболее яркую директиву в приведенной мною ранее резолюции съезда делегатов Совета рабочих и солдатских депутатов в начале апреля. Совещание призывает революционную демократию России, организуясь и сплачивая свои силы вокруг Советов, быть готовой дать решительный отпор всякой попытке правительства уйти из-под контроля демократии или уклониться от выполнения принятых на себя обязательств. Если высшие комитеты увлекались более политической деятельностью и углублением в армию революционных начал, то низшие постепенно начали овладевать вопросами службы, быта и жизни войсковых частей, устраняя, ослабляя и дискредитируя власть командного состава. Понемногу установилось фактическое право смещения и выбора начальников ибо положение начальника, которому выразили недоверие, становилось нестерпимым. Таким путем, например, на Западном фронте, войсками которого я командовал, к июлю ушло до 60 старших начальников, от командира корпуса до полкового командира включительно. Но наиболее страшным явилось стремление комитетов по своей инициативе и под давлением войск торгаться и в чисто боевые тактические распоряжения начальников, затрудняя Донельзя или создавая иногда положительно невозможность ведения операций. Связанный, спутанный, обезличенный, лишенный власти, и поэтому безответственный начальник не мог уже вести с уверенностью войска на поле победы и смерти. Но так как власти не стало, Начальникам поневоле приходилось обращаться за содействием к комитетам, которые действительно иногда влияли умиротворяюще на разбушевавшихся солдат, вели борьбу с дезертирством, улаживали обостренные отношения между офицерами и солдатами, призывали к исполнению приказов и вообще поддерживали внешние, по крайней мере, подпорки здания, начинавшего давать сильные трещины. Эта положительная сторона деятельности некоторых комитетов до сих пор еще вводит в заблуждение их апологетов, в том числе Керенского. Я не могу спорить с людьми, думающими, что можно возвести здание, один день ставя сруб, а на другой растаскивая бревна.